Как писать сценарий для скринлайфа? Иван Петухов, сценарист и режиссер. Скринлайф, несмотря на свою броскую визуальную рамку, это всегда в первую очередь сценарий. Здесь сложно кого-то удивить формой. Форма в скринлайфе должна не удивлять, а наоборот быть узнаваемой и понятной. Визионерам тут негде разгуляться. И наоборот, здесь всегда интересно выдумщикам и фантазерам. Пишите, как пишется. Сначала вы делаете то же, что и в обычном кино. Разрабатывайте характеры и строите историю так, чтобы герои могли себя проявить. Да, ваши герои существуют на экране только в виде аватаров, но их тексты должны быть настолько объемны, чтобы зритель смог увидеть за ними персонажей. Думайте над началом, серединой и концом вашей истории, о том, как они сплетаются друг с другом, выстраивая цепочку повествования. Следите за тем, чтобы не застрять на одном экране. Представьте себе, что один экран или окошко мессенджера – это одна локация, одна обстановка. Застрянете в одном месте, и зрителю может стать скучно. Постарайтесь использовать весь спектр того, что есть в компьютере и в смартфоне, чтобы уберечь историю от статики. Кэрри Уильямс, режиссер и сценарист. Когда мы работали над сценарием «Архэштег Джей», у нас была схема из таких прямоугольников. В них были реплики, а нам надо было что-то менять, что-то переписывать. Были окошки под описательную часть и под диалоги. В диалогах — Шекспир. В остальном мы могли быть свободнее. Потом я попросил сценарий поиска, чтобы посмотреть, как он был устроен, и какие-то моменты позаимствовал оттуда. С точки зрения структуры сценария — Поиск образцовый фильм. Единой принятой всеми записи для скринлайф-сценариев не существует, так что вам, скорее всего, предстоит ее придумать. Закончив писать, постарайтесь взглянуть на результат работы свежим взглядом, как будто извне, и подумайте, каким языком вы хотели бы рассказать изложенную историю. Найдите способ оформить это так, чтобы читающему ваш сценарий было сразу понятно, что именно происходит. Ваше место действия – интернет. Действуйте так, как действуют сценаристы традиционного кино. Они пишут «Натура», «Улица города», «День». Смело пишите «Сайт такой-то», «Поисковик Google», «Окно сообщения в соцсетях». Не стесняйтесь описывать виртуальную реальность. Расписывая даже самые незначительные детали – Вы можете наткнуться на интересный сюжетный поворот или придумать смешной гэг. Сложность письма в скринлайфе в том, что мы, как правило, не до конца осознаем, в чем универсально, а в чем уникально наше собственное пользовательское поведение. В печатном варианте книги можно ознакомиться с фрагментом сценария фильма «Поиск на языке оригинала». Кевин Митт. Режиссер. Не знаю, где сценарий имеет большее значение – в скринлайфе или в традиционном кино. Скринлайф – это, конечно, совершенно другой метод письма. Мне пришлось учиться. Самый большой вызов – научиться видеть то, что находится у меня в голове, и доступно объяснять это исполнителям. Даже в обычном фильме актерам важно знать сюжет и обстоятельства. Здесь же им важно понимать абсолютно все. Все, что расположено на десктопе, и почему оно расположено именно так. Описать город или страну порой проще. Город и страна — это обычный кинематограф. Пользуйтесь всеми доступными вам способами рассказа истории. У скринлайфа множество ограничений, но помните, что вы не ограничены в выборе скринлайф-средств. Более того, каждый ваш выбор может очень многое рассказать зрителю о вашем герое. Каким браузером он пользуется – Google Chrome или Internet Explorer? С какой скоростью набирает сообщение В каком текстовом редакторе работает? Как он пользуется поиском – с помощью голосового набора или печатает слово в поисковой строке? А может быть, общается с голосовым помощником? Иван Петухов – сценарист и режиссер. Задействуйте ScreenLive-средства по максимуму. Обычно мы переписываемся параллельно в разных мессенджерах. Соцсетей у нас тоже несколько. То, как и где мы ищем информацию, как обрабатываем фото или выкладываем без обработки, используем или не используем эмодзи в общении, сколько раз редактируем сообщение перед отправкой. Все это сегодня говорит о нас больше, чем мы сами могли бы сказать. Далее вопрос художественного решения. Например, когда я писал сценарий к сериалу «Взаперти», то сразу знал, что акцент в нем будет на видео, а не на переписках. И я подумал, хорошо, какие могут быть способы показать видео в предлагаемых обстоятельствах? Это может быть просто видоискатель камеры, который героиня включает, чтобы посмотреть на себя. Затем включенная камера для записи. Видоискатель внешней камеры, когда герой фотографирует героиню, а потом его фото уходят в фотопоток. И это тоже интересно. Потом это прямой эфир в instagram. Конечно, видеозвонок, а в момент, когда ты кому-то звонишь по видео и еще не дозвонился, твоя камера уже включается, и эти секунды ожидания показывают твои эмоции перед разговором. Все это было учтено на стадии написания сценария, и все это в итоге нам пригодилось. В описательной части сценарий для скринлайф фильма куда более литературен, чем традиционный. Сценаристы скринлайфа работают где-то на пересечении театральной и кинематографической драматургии. Представьте себе архитектора, человека, мыслящего пространственными образами, но вынужденного объяснять их не инженеру с помощью чертежей, а заказчику по телефону. Нужно найти слова и описать, как именно будет выглядеть новое здание. Кэрри Уильямс, режиссер и сценарист. «Я пытался соблюсти баланс, не переборщить с текстом». Кино — это визуальное искусство. Люди хотят видеть, что происходит, а не читать. Плюс надо оставить пространство для воображения, чтобы зрителю было над чем подумать. Нужно было придумать, как сохранить шекспировский язык в сообщениях, расцветить его и не уничтожить. И я думаю, что у нас это получилось, хоть и не сразу». После первого пришута мы поняли, что многое не работает или работает не так, как нам бы хотелось, что где-то не соблюден тот самый баланс. Пришут – съемка отдельных сцен или всего фильма в черновом варианте. Поэтому мы поправили эти моменты и сняли фильм заново. Задание от Тимура Бекмамбетова. Скринлайф не ставит задачи придумать новые сюжеты. Новизна формы дает право заимствовать классические истории, адаптируя давно знакомых героев и обстоятельства к языку скринлайфа. Исполнение изменит их так сильно, что они ни в чем не будут схожи с оригиналом. Попробуйте органично перенести в скринлайф общеизвестный классический сюжет, как, например, это делали создатели R-Hashtag Сохраните характеры, мотивации и максимальное количество деталей, полностью изменив форму под особенности скрин лайфа.